Глава 10. поредевший взвод до сих пор находился в той комнате, куда их привезли для встречи друг с другом. Двоих боевиков милостиво отпустили, и те ушли, забрав тело убитого с собой. Медбратья, которые привезли их на креслах-каталках, опасались заходить внутрь, несмотря на все заверения пациентов о том, что они их не тронут. Впрочем, странные пациенты не особенно и опечалились. Побеседовать им было о чем. В основном говорил лейтенант Камышов, пересказывая остальным то, что узнал от доктора Стоун и директора Ришмана – историю прошедших тысячелетий. Впрочем, он окончательно ее подсократил, отбросив, по его мнению, пустую информацию. Солдаты слушали молча, не перебивая, с хмурыми лицами. Роман не был уверен, понимают ли они его и слышат ли вообще, но рассказ продолжал. Он знал, его людям трудно принять то, что они пролежали в льдах две тысячи лет и уже нет никого из тех, кого они знали и любили, нет ничего привычного, кроме тех двух бородачей, которых он им помешал убить. Как же им удалось нас оживить? – спросил сержант Галс. Это же фантастика чистой воды. Я такое только в третьесортных комедийных фильмах видел. Но реальность. Видимо, не такая уж и фантастика. Что касается оживления, то это просто стечение обстоятельств. Мы искупались в антифризе, наглотались его, да еще вместе с какой-то гадостью. Сквозь нас прошел ток, нас опалил огонь, а в довершении всего нас завалило снегом, где и создались благоприятные условия для сохранения тел. Нас наверняка искали, но так и не нашли тогда». видно не особенно то и старались подал голос подрывник адам марцев мы ж не знаменитости какие чтобы километры льда бурить годами лишь бы тела отыскать курить охота убил бы за сигарету попридержи язык шепотом предупредил лейтенант глазами показав на зеркала под потолком и так уже натворили дел понял в тела ввели раствор сна на нано... на на роботы — подсказал сержант Галс. — Да, закачали на роботов, они нас восстановили, после чего оживили. — Вот такие дела! — подвёл итог Роман Камышов. — Земля теперь — единое государство с округами, земля — не единый народ без национальностей и расовых предрассудков. Колонизировано чуть больше десятка миров. Не так уж плохо. Всегда мечтал побывать в космосе, посмотреть на другие формы жизни и всё такое. «Глядишь, может, и возьмут звездные разведчики. А, разведка? Что молчим?» «Может, и неплохо. А теперь вопрос из вопросов, лейтенант», — заговорил старшина Фрейндлих. «Какой? А на кой хрен нас, собственно, разморозили, да еще всех разом? Взяли бы одного, потом другого, ведь технология могла отдать сбой, и весь драгоценный материал пропал бы зря». «Тебе, старшина, не в разведке, а в контрразведке служить», — хмуро ответил Роман. Он понял, что не задал себе и докторам главного вопроса, того, который, можно дать голову на отсечение, первым пришел в голову Виктору. «Признаться, я об этом не задумывался. Такая непонятная ситуация взволновала всех. Солдаты загудели». Заспорили друг с другом, что-то живо обсуждая, но шум мгновенно прекратился. Едва одна из панелей стала прозрачной, и за ней показались люди. «Эй, может, пожрать принесете, а?» «А то мы тут уже изголодались», — завелся один из солдат. Его поддержали остальные. «Да и курево не мешало бы», — поддержал товарища его сосед. «Курение вредно для здоровья, а потому вне закона». — ответил один из тех, кто осмелился появиться в окне. — У вас в пятом тысячелетии никто не курит? — удивился солдат. — Именно! — с гордостью ответил толстенький человек. — Ну а твой как? — Скоро принесут. И вообще, тут задаю вопросы я. Ну — Ну-ну, давай свои вопросы. — Зачем он убил того человека? Ведь тот ему ничего не сделал. — Ничего себе! Ничего не сделал! Возмутился Осип Долгин. Он задрал на себе рубашку и показал на груди и животе два специфических шрама. «А это вы видели? Что это? Пулевые ранения. Это тот бородатый гад в меня стрелял. А поскольку никакого электрического тока, антифриза, огня и лавины я не помню, то, сдается мне, именно из-за этих пуль я Богу душу и отдал». Да только вы ее обратно в тело бренное вернули. Вот как значит. Казалось, министра Грена Пфайфера ответ несколько озадачил. Похоже, как и обещала доктор Стоун, все вставало на свои места. Именно. И те двое – сепаратисты, террористы и преступники. В ту ночь, когда все случилось, мы как раз отбивали у них заложников». которых они захватили ради получения выкупа у компании и их бедных родственников. — Да только неудачно. Вы с ними поосторожней. Бандюги еще те. — А вы, стало быть, представляете силы правопорядка? — с надеждой спросил один из членов комиссии. — Вроде того, — подтвердил лейтенант Камышов. — Армейская разведка. — То, что нужно. — Что нужно? не понял Роман. «Эй, вы там! Может, объясните? А то некоторые детали кажутся нам чересчур подозрительными. Например, почему нас оживили всех скопом? Это же небезопасно? Доктор Стоун, чего молчите? Вам бы отдохнуть не мешало, а потом мы вам все объясним». «Да какой тут к черту отдых? Вы чего темните? Вы сейчас раздражены. Можете неверно оценивать информацию». Разговор долгий. Может, поедите для начала? Ну, хорошо, давайте, согласился Роман Камышов, почувствовав, как при упоминании о еде у него заурчало в животе. Вах, мои яйца, вдруг встрепенулся рядовой Алимов, заглядывая между ног и попытаясь нащупать свои гениталии рукой. Что там с твоими яйцами, Рашид? Как что? «Две тысячи лет во льду!» «Вот и я хотел бы узнать, что с ними». «Ну, я где-то слышал, якобы заморозка им не вредна. Ведь есть даже специальные банки, где хранят сперму в замороженном виде», не слишком уверенно сказал Камышов. «Впрочем, мы сейчас узнаем. Доктор Стоун!» Я слышала. Невнятно отозвалась Амели. Видимо, тема разговора варваров ее смущала. «Ну, так ответьте нам, а то, честно говоря, меня самого начинает это беспокоить». «Хорошо. Ваши... Э, вашим... ваши репродуктивные органы практически не пострадали. Вы сможете иметь потомство». «Главное иметь», — двусмысленно сказал Рашид Алимов. «А что именно? Не суть важно. В комнату санитары, как обозвал появившихся людей Роман, вкатили несколько столиков с едой и тут же скрылись, силой захлопнув дверь, будто выскочили из клетки с живыми тиграми. Нервные ребята.